Следующее утро. Город Ампс. Таверна Пьяный Ёрш. «Ну, ты к о л о д ц с будешь, откуда н е у м ё т идёт?» Леголас со смехом спросил Матадора. Он сидел и попивал пряный компот из большой кружки. «Он в виде пота выходит на кожу, правда только за ушами. Вот, смотри, я соскоблил сегодня утром баночку». С этими словами... Он поставил на стол горшочек с ярко-желтой тягучей субстанцией. Эльф пригляделся к баночке, и перед ним выскочила подсказка. «Неправильный мед. Объем 400 грамм». «Сам-то пробовал. Может, он как яд, сильнодействующий?» «Я вот в голонет заглянул и...» «Ничего. Нашел что-нибудь про мамонтопчелов?» «Нет. Вообще ничего. Даже про слономухов, ни слова». «Правильно». У кого мозгу хватит муху и слона скрещивать? Даже для виртуальной игры это чересчур. Ты попробуй, Ужастый. А вось вещь вкусная. Сам-то пробовал? Ты глаза не отводи. Пробовал? Потравить меня хочешь? Да ты чего, Ужастый? Я же для тебя самое вкусное. А ты... В этот момент дверь в таверну с грохотом отлетает в сторону. Со скоростью загнанного лося в помещение влетает Тринитра т а л у о л Его глаза блюдца дают понять, что он очень напуган. Мельком оглядев зал, он бросается к двум нашим героям. — Поедите, бога молю, всю андам, только спрячьте! — скороговоркой выпалил он. — Ты чего? а д м и н ы покрасил своей приблудой? — спросил хмурящийся Матадор. — Нет. — Лезь мешок! — скомандовал Леголас, доставая из инвентаря приличных размеров серый мешок из плотной ткани. Как только он залез, Матадор затянул шнурком горловину и поставил рядом с собой на пол. «Иди тихо, ни звука!» В таверну вошли два человека, явно бандитской наружности. «Три нитротолуольчик! Ку-ку!» Объявил на весь зал один из них. Он был небольшого роста и одет в кожный доспех множеством ремней и пряжек. «Выходи! Мы тебя выследили!» Объявил второй. Он был в металлическом нагруднике и копьем за спиной. Матадор повернулся на звук, хмуро оглядел вошедших и отвернулся, сделав вид, что ему неинтересно. Вошедшие тут же начали обыскивать зал, не забывая заглянуть за барную стойку, под столы и во все углы, которые только можно. Подойдя к столику, где сидели Матадор и л е г а л а с один аккуратно заглянул под стол, а второй без спроса полез в мешок. куда лапы тянешь лишние руки есть спросил т у р а н мелкого ухватив того за кисть да ты знаешь кто мы ты вообще понял с кем связался начал возмущаться коротышка не все йогурты одинаково полезны м а т а д о р засунул в рот палец резко выдернул и издав звук чпок над ним засветилась эмблема клана данон тут два топовых члена клана представляться надо простите за грубость моего спутника Мы всего лишь выполняли квест от администрации на поимку преступника. Второй спутник бандитской наружности отвесил напарнику, который уже хотел что-то съязвить под затыльник, и учти в о задал вопрос. «Не встречался ли вам персонаж под ником Тринитро Толуол?» «Не видел таких», — хмурясь ответил Мотя. «Не смеем вас больше беспокоить. Только один вопрос. Что у вас в мешке?» е н а ус ч т о простите?» е д а в н о мамонта!» Уже более сердито ответил Матадор. «У меня Маунт, Мамонт, жрет все подряд и гадит, где вдумается. Вот в городе нагадил, пришлось убирать за ним. Оно ж воняет в жуть. И если это лежать посреди улицы будет, мне штраф выпишут. Пришлось убирать. Проверять будешь?» Туран ухватил мешок и принялся делать вид, что пытается развязать горловину. «Нет, нет, не надо. Мы вам верим». И извините за беспокойство. С этими словами оба субъекта бандитской наружности удалились. А Матадор развязал горловину, из которой в ы с у н у л а с глава Триника. «Усни!» – послышался голос из мешка. «Ушли! Только ты под столом посиди пока и из мешка не вылезай. Мало ли!» Матадор задвинул мешок под стол подальше и принялся задавать вопросы, обращаясь к л е г а л а з у Но отвечал на них голос из-под стола. «Ну и что ты натворил? Колись давай!» й э н о не я. Это всё метка хаоса. Мне её при генерации персонажа всунули. Я же не виноват, что у меня от рождения глаза разные, а система всем эту хрень сучивает, у кого гетерохромия. Выручайте, н мне из города выбираться надо, иначе меня на респе закроют». «Мы-то тебе поможем. Вот только нам твоя помощь тоже нужна». Матадор взглянул на горшочек мёда мамонта-пчёла, затем на большую ложку, а потом на л е г а л а з а Эльф, проследивший за взглядом Таурана, одобрительно кивнул. «Я н всё сделаю. Чем могу, помогу. Только вы меня из города вынесете». «Ну тогда вот, съешь». Матадор сунул полную ложку под стол. «Что? и Всё? Съесть ложку мёда?» Тринник достал руку из мешка и, ухватив ложку, мгновенно засунул ее в рот целиком. Спустя секунду он сморщился, словно кислый лимон съел. — Ну и гадость! Чего он соленый такой? У вас неправильный мед. — Это потому, что его несут неправильные мамонты. т ф у птелы! Матадор стучит костяшками по столу, обращаясь к тринику. — Ты в мешок обратно залезь, ведь дай бог увидит. — Это с того с л о н а м у х а Не слона муха, а мамонта пчела. Бафы дало какие-нибудь? Нет, только дебаф на привлекательность среди м п с Облизыватель ух мамонта пчела. Причем тут уши? Значит, мотим мед бесполезный. Жаль. Может, таблеткину п р и г о д и т с я для красок? Может быть. Ладно, чего рассиживаться? Ты доел? Пойдем тогда, пора к мудрецу топать. Матадор ухватил мешок, который спрятался тренинг за горловину, и они направились на выход.